Жан-Франсуа Паск. «Невидимые узы». Читает Ярослав Хорошков. В память о старшем капрале Уилфреде Фароне, погибшем при исполнении служебных обязанностей в Нанте 31 декабря 2021 года. Глава первая. Неизвестный мужского пола. Надпись «Черной тушью» была сделана заглавными буквами наверху бланка свидетельства о смерти. 6 апреля 2005 года в 7.40 мужчина был официально признан мертвым. Тело выловили из бассейна в саду Тюлерии и положили на утрамбованную землю. Осмотр занял у доктора Альбера не больше двух минут. Температура тела составляла плюс 10 градусов, сравнявшись с температурой воды. Все внутренние жидкости застыли, кожа слегка сморщилась от долгого пребывания в воде. Для Альбера, врача общей практики службы неотложной помощи, первичный осмотр был не более чем любопытной формальностью. Пациент умер до его появления. Делать ничего не требовалось, разве что констатировать смерть. В общем и целом, он уподобился всем людям хрупким и бессильным перед лицом смерти. У неизвестного, мужчины лет 60, жизнь отняли жестоким ударом по затылку. Возможно, он умер, стукнувшись о каменный бортик, на котором обнаружили пятно крови. Разъяснений от врача никто не требовал. Его вызвали, чтобы констатировать смерть, а не для участия в расследовании. В связи с неясными обстоятельствами и наличием раны, Альбер поставил галочку в графе «Медицинско-правовое препятствие» Что подразумевало необходимость открыть дело. Осмотр одежды не помог установить личность погибшего. Доктору не оставалось ничего другого, кроме как вписать неизвестный мужского пола в документ, который будет передан следователям. Констатация смерти анонима странный способ закончить ночь. Альберу оставалось только вернуться домой, и он с выражением покорности на лице вручил голубой листок сотрудникам полиции Первого округа. Голубой листок. Свидетельство о смерти. Документ в папке с синим клапаном, который врач закрывает из соображений конфиденциальности. Доктор выглядел слегка сконфуженным, удаляясь по центральному проходу с саквояжем в руке, словно какой-нибудь заезжий турист. «Доброго дня и удачи!» – бросил он бригадиру, и тот в ответ вежливо пожелал ему спокойной ночи. Для одних кончалась ночь, для других начинался день. Полицейские остались на месте преступления. На землю, под тело, положили пластиковую подстилку, чтобы уберечь возможные улики. С промокшей одежды стекала желтоватая жидкость, и погибший напоминал губку, лежащую в грязной луже. Нужно было дождаться следственную группу и судмедэксперта. Им предстоит попытаться установить причину смерти и идентифицировать покойника, чтобы известить родных и близких, если таковые найдутся. Солнце, сулившее миру радость и обновление, светилось небо сквозь листву цветущих деревьев. Весна, наконец, переселила зиму, природа возрождалась. Ей не было дела до мертвеца, найденного в самом сердце Парижа и лежащего теперь на большом зеленом прямоугольнике между Сеной и улицей Ревали, между площадью Согласия и Лувром. Окружающий мир пробуждался, но люди... Волей обстоятельств и подолгу службы, оказавшиеся в саду тюльри, хранили угрюмое молчание.